Прогулка без поводка Обычно у собак происходит следующая ассоциация. Отстегнутый от ошейника карабин – это время безудержного веселья, когда можно бегать, нюхать, играть с другими собаками. Как только поводок пристегнули, начинается время скучной прогулки. Поэтому щелчок карабина часто срывает собакам крышу. Отзываться они начинают все хуже, что заставляет владельца отстегивать поводок все реже. А чем реже собака получает свободную прогулку, тем более безудержно она пытается ей насладиться. Проблема растет и накапливается, как снежный ком. Если у вас щенок и прогулки только начинают появляться в его жизни, то отстегивайте поводок довольно часто в более-менее безопасных условиях. При этом бесповодочное время – это лучшее общение с хозяином, какое только может быть. Как только вы наклонились и отстегнули от малыша поводок, сразу же начинаем играть, заниматься, бросать палочки, ловить лакомства, играть в догонялки, делать другие вкусные и веселые упражнения. Закончили упражнение, наклонились и пристегнули поводок. Спокойно прошлись с возможностью двигаться туда, куда хочет питомец, нюхать то, что он хочет, ненавязчиво выполняя ЛАТ и липкую собаку. Выполнили дзен и вновь отстегнулись с поводка, начав совместное веселье. Таким образом, первая ассоциация у собаки – отстегнутый поводок – это начало интересного, веселого и короткого занятия. Инстинкт следования Если вы владелец щенка, то вам следует знать. До определенного возраста у щенят есть инстинкт следования. Сноска Инстинкт следования – это врожденный инстинкт, благодаря которому детеныш следует за своей матерью, Он помогает выжить в естественной среде, так как заставляет малыша постоянно отслеживать свою мать, более старшего партнера для достижения безопасности, тепла, еды. Впервые был описан Конрадом лоренсом когда тот открыл явление импринтинга – запечатление. Запечатление хорошо описано им у выводковых птиц, само влечение следования за матерью врожденное, но образ матери подлежит запечатлению в ранний чувствительный сензитивный период. Также инстинкт следования – это одно из проявлений стремления к контакту, близости, теплу, заботе и безопасности. Он постепенно угасает к 3-4 месяцам, в зависимости от породы или индивидуальных особенностей питомца. Но пока он есть, необходимо им сполна воспользоваться. В этом возрасте щенок не уверен в своих силах, действиях и просто по своей природе старается держаться возле старшего друга, которым может стать владелец. Хозяину остается только отпускать щенка с поводка в безопасных местах и подкреплять такое поведение. Хоть инстинкт и угасает, но привычка и ассоциации с владельцем остаются. Со взрослой собакой в целом поступаем так же, но если у нее долго закреплялась реакция «поводок отстегнули, убегай», то лучше для начала выбирать достаточно спокойные уличные условия, безопасные, например, какое-то огороженное пространство. Возможно, первые повторения стоит выполнять, не отстегивая поводок, а только бросая его на землю. Нежелательные связи. Если не придерживаться этого правила, то собаки достаточно быстро начинают усваивать следующую связь. Если рука тянется к ошейнику или шлейке, это обозначает начало скучной прогулки, а возможно и вообще поход домой. Поэтому питомцы учатся отпрыгивать, уворачиваться, оставаться на расстоянии от владельца, вообще не подходить. Поэтому по мере выполнения этого задания дополнительно рекомендую еще и просто так касаться ошейника собаки после похвалы, но перед выдачей вкусняшки. Похвалили, протянули руку, дотронулись до ошейника или шлейки, придержали за нее или даже пристегнули на пару секунд карабин, продолжаем хвалить, вновь отстегиваем поводок и выдаем вкусняшку. Также это правило рекомендую добавить и в следующую главу, которая посвящена команде подзыва.